Фараон пишет Иосифу, «Было бы да нельзя если бы после этих событий толпа слушателей начала редеть и рассеиваться, думая про себя. Но вот, прекрасное это я уже прозвучало, а прекрасней ничего уже быть не может, вершина позади, теперь дело пойдет к концу, как именно мы уже знаем, дальше это незанимательно». Послушайтесь доброго совета, не расходитесь. Составитель этой истории, а под ним следует подразумевать того, кто составляет из ее событий единый рассказ, дал ей несколько вершин и умудрился сделать каждую следующую выше предшествующей. Он все время держится правила, впереди и все время сулит какую-то новую радость. То, как Иосиф узнал, что его отец еще жив, было, наверное, любопытно. Но когда окаменевшему от горя Якову сыграют весеннюю песню о том, что его сын жив, и он поедет обнять Иосифа, это будет, что же, нисколько незанимательно. Кто сейчас уйдет домой, тот пусть спросит потом других, дослушавших до конца, было это занимательно или не было. Тогда он пожалеет, и всю жизнь ему будет обидно, что он не был при том, как Аков крест благословил своих египетских внуков и как величавый этот старик встретил свой смертный час. Мы это уже знаем, глупейшие слова. Знать эту историю вольно каждому, быть ее свидетелем — вот в чем вся соль. Но, кажется, можно было обойтись, и без такого внушения, ибо никто не тронулся с места. Итак, когда Иосиф объяснился с братьями, а они с ним, и все вместе направились оттуда, где он им открылся, к его жене, девушке, оснат, чтобы братья ей поклонились и поглядели на своих племянников с египетской детской пряди на голове, то во всем особняке, Царило веселое оживление раздавался радостный смех. Вся чередь подслушивала. Иосиф мог никому ни о чем не сообщать и не давать никаких объяснений, ибо все уже все знали, и, смеясь, кричали друг другу, что прибыли братья, кормильцы, сыновья его отца из страны Захи, а это доставило всем величайшее удовольствие, тем более что можно было твердо рассчитывать на пиво и пироги, по случаю такого праздничного события. Песы же из дома кормления и распределения, тоже подслушивавшие, рассказали об этом в городе, ибо страной Нефали мог бы утешиться тем, что новость эта мигом обошла Мемфи, и все так стремительно сравнялись друг с другом в знании, в веселом знании того, что к единственному приехали все его братья, На улицах многие выражали свою радость прыжками, а в богатом предместье у дома Иосифа собралась толпа, которая кричала «Ура!» и требовала, чтобы он показался ей со своей азиатской родней, чего в конце концов и добилась. Выйдя на террасу, двенадцать братьев предстали перед теми, кто жаждал их видеть. И только нам впору посетовать на то, что житель Менфи довольствовались линзами своих глаз и не умея обращаться со светом, как мы, не смогли запечатлеть эту группу в изображении. сами же они от этого не страдали и не чувствовали такой необходимости, как раз потому, что ничего подобного у них и в мыслях не могло быть. Недолго пребывала чудесная эта новость и внутри стен могильного города она голубем унеслась вдаль. и слух о ней примчался прежде всего к фараону, который, как и весь его двор, нашел ее очень занятной. Фараон, называвшийся теперь эхн ибо, согласно своему намерению, он отказался от тягошного амуновского имени и принял взамен то, что носил его отец в небе, фараон уже давно приблизился к резиденции своего любимца-министра, перенеся собственную из ФИФ дома Амунара на север, в то место в Верхнеегипетской заячьей округи, которое после тщательного выбора нашел пригодным для постройки нового города, целиком посвященного желанному божеству. Город этот находился несколько южнее Хмуну, дома Тота, -то, там, где над рекой поднимался небольшой островок, прямо-таки требовавший возведения на нем. затейливых павильонов, э, отступавшие дугою в скалы восточного берега, открывали простор для закладки таких дворцов, храмов и прибрежных садов, какие подобают мыслителю-богоискателю, который, поскольку ему трудно живется, должен хотя бы хорошо жить. Владыка плагоуханья нашел, что это место ему по сердцу, не советуясь ни с кем кроме как со своим сердцем и с тем, кто в нем жил, с тем единственным, кого надлежало здесь прославлять хвалебными песнями. И вот художникам и каменотесам Его Величества был отдан прекрасный приказ с великим успехом построить здесь город, город его отца, город горизонта, а о том, что было жестоким ударом для Новетамуна, ставратных ФИФ. которые из-за отъезда двора рисковали превратиться в провинциальный город резким выпадом против державного карнакского бога, с чьим властным жречеством пылкая фараонова нежность к любящему вседержителю приходила уже и в тучные годы во все более глубокий разлад. Нежная натура фараона не выдерживала этих непрестанных стычек с выступавшей во всеоружии традицией, мощью воинственного национального бога. Из-за противоречия между миролюбием его души и необходимостью боевой защиты открытого им высшего божества, от атомуновое всемогущества, здоровье фараона страдало все больше и больше, и найдя, что, по счастью, в данном случае бегство, нанесет врагу наиболее ощутимый ущерб, он решил стряхнуть прах у ажи с своей священной особы, даже если маменька его мать, отчасти для присмотра за Омуном, отчасти же из-за своей привязанности ко дворцу своего супруга, бывшего царя Небмара, останется в старой столице. свое нетерпение уйти из сферы влияния Муна Эхнатону пришлось сдерживать целых два года, ибо именно настолько времени, несмотря на беспощадную эксплуатацию подневольных тружеников, продолжалась черновая постройка нового города, который к моменту фараонова переселения, отмеченного торжественными жертвенными дарами в виде хлеба, пива, рогатых и безрогих быков. мелкого скота, птиц, вина, фемиама и всякой прекрасной зелени, был, собственно, еще не городом, а скорее импровизированным придворным лагерем, лишь с намеками на будущую роскошь, состоявшим из дворца для царя, для великой супруги Нефернефруатон, Нофаретате и для принцесс-дочерей, Дворца, где можно было разве что спать, но еще нельзя было жить по-настоящему, потому что повсюду еще трудились штукатуры, живописцы и декораторы. Из храма Вседержителя Бога, храма очень веселого на вид, удопавшего в цветах, с развивающимися вымпелами, семью, дворами, с роскошными пилонами и великолепными колонадами. Из удивительных далее парков и заповедников с искусственными прудами, с деревьями и кустарниками, пересаженными в пустыню с плодородной землей береговой полосы, из у реки построек на набережной, из десятка навехоньких жилых домов для атонолюбивых присных царя и ряда в высшей степени уютных каменных усыпальниц в окрестных горах, более всего готовых к приему жильцов. Ничего больше в ахет Тони пока мест не было, но поскольку следовало ожидать, что переезд двора вызовет быстрый рост населения, город по-прежнему украшался и строился, когда фараон уже сидел там на троне, служил небесному своему отцу, совершал жертвенные обряды и становился отцом дочерей, умножавших женскую часть его двора. Уже появилась на свет третья Аунх Сеппа Апом. Когда спешное письмо Иосифа, где тот официально извещал Бога о прибытии своих братьев, с которыми был разлучен в юности, пришло в новый, необжитой еще дворец, новость эта успела уже проникнуть туда из устно, и фараон уже не раз увлеченно обсуждал ее с царицей масертате с ее сестрой Незенмут, со своей собственной сестрой Бакетатон, а также со своими художниками и спальниками. На письмо он ответил незамедлительно. «Приказ смотрителю того, что дает небо», продиктовал он, «истинному смотрителю поручений, тенистой сене царя и исключительному другу, моему дяде, зная, что мое величество считает твое письмо таким». какие воистину приятно читать. «Да будет тебе известно, что фараон много плакал по поводу новостей, которую он узнал от тебя, и великая супруга Неферне Фруатон, а также сладчайшие принцессы Бакитатон и Незенмут смешали слезы своей радости со слезами любимого сына моего отца в небе. Все, что ты мне доносишь, необыкновенно прекрасно, и твое сообщение — заставляет мое сердце прыгать от радости. По поводу того, о чем ты мне пишешь, что к тебе прибыли твои братья, и что твой отец еще жив, радуется небо, веселится земля и ликуют сердца добрых людей, и даже сердца злых, несомненно, смягчились по этому случаю. Прими к сведению, что прекрасное дитя Атона, Нефер Хетерура, владыка обеих стран, находится благодаря твоему письму в чрезвычайно милостивом расположении духа. Пожелания, присовокупленные тобою к твоим сообщениям, были исполнены заранее, еще до того, как ты стал их записывать. Такова прекрасная моя воля, и на то дается тебе благословенное мое согласие, чтобы все твои родственники, сколько бы их ни было, прибыли в землю египетскую, где ты, как я, и чтобы ты по своему усмотрению указал им землю для поселения, и пусть они кормятся ее туком. Скажи своим братьям, так надлежит вам поступить, и так повелевает вам фараон, в чем сердце живет любовь к его отцу Атону. Навьючьте ваш скоб и возьмите с собой повозки из запасов царя для ваших детей и жен, «И привезите отца вашего, и возвращайтесь. Не жалейте своего домашнего скарба, ибо вас набдят здесь всем, что вам нужно. Ведь фараон знает, что культура ваша не так уж высока, и ваши требования легко удовлетворить. И когда вы вернетесь в свою землю, возьмите отца вашего и череть его, и всех его домочадцев, и привезите их ко мне, чтобы вам пости скотбли вашего брата, смотрителя всех дел во всей стране, ибо эта страна открыта для вас. Таково приказание фараона твоим братьям, отданное сквозь слезы. Если бы множество важных дел не удерживало меня в моей резиденции Ахетони, единственной столице стран, я взошел бы на большую свою колесницу из электро и поспешил бы в Меннефру мира чтобы увидеть тебя в кругу твоих родных и чтобы ты представил мне своих братьев. Но когда твои братья вернутся, ты представишь их мне, не всех, правда, ибо это было бы утомительно для фараона, а некоторых по выбору, чтобы я расспросил их, и старого своего отца ты тоже представишь мне, и я от души награжу его своей беседы, чтобы он жил в почете, поскольку с ним говорил фараон «Прощай». Получив эту грамоту в своем Менфийском доме из рук мчащегося гонца, Иосиф показал ее одиннадцати братьям, и те поцеловали кончики своих пальцев. На одну четверть луны задержались они у него в доме уже двадцать лет, Отец считал его растерзанным и мертвым, и поэтому теперь не имело значения, днем раньше или днем позже узнает Иаков, что сын его жив. И черед Иосифа прислуживала им, его жена, дочь солнца, говорила им любезности, и они беседовали со своими благородными племянниками, носившими так называемую детскую прядь, монахии и Ефремом, которые знали их язык, и младший из которых Ефрем походил на Иосифа, а значит и на Рахиль, гораздо больше, чем Монассия. Тот был вылитая мать-египтянка, чего Иуда сказал, «Вот увидишь, Иаков будет благоволить к Ефрему. Он станет говорить не Монассий Ефрем, а Ефрем и монасия. Однако он посоветовал Иосифу к приезду Иаковы, а стрич, висевшую у них над духом египетскую детскую прядь, ибо тот оскорбился бы при виде ее. Затем, когда неделя прошла, они навью через скот и тронулись. Из Мэнса, весов стран, держа путь через Харанскую землю, в метании уходил царский торговый караван, которому им и надлежало присоединиться с фараоновыми повозками о двух и о четырех колесах выданными им вместе с лошаками и возницами. Если прибавить сюда десять ослов, нагруженных всяким щепетильным товаром земли египетской, изысканными безделушками и предметами изощреннейшей роскоши, которые Иосиф посылал в подарок Иакову, и десять ослиц, предназначавшихся также Иакову, и навьюченных зерном, вином, вареньем, курениями и благовонным маслом, то станет ясно, что и сами они уже составляли внушительный караван, тем более, что благодаря подаркам, которыми осыпал их высокий брат, у каждого прибавилось личной поклажи. Известно ведь, что он каждому подарил перемену одежд, а Вениамину триста серебряных дебенов, и ни много ни мало пять перемен одежд по числу избыточных дней года, так что если Иосиф сказал им на прощание «не ссорьтесь в дороге», то уже некоторые на то причины были. Он имел, однако, в виду скорее иное, чтобы они не вспоминали старого и не корили друг друга за то, что один сделал что-то тайком от другого, ибо что они позавидуют Вениамину, потому что он, Иосиф, одарил своего братца правой руки гораздо щедрее, чем их, Это ему и в голову не приходило, да и не было у них никакой зависти. Они были как агнцы и находили, что все так и должно быть. В молодости, погорячившись, они возмутились и ответили на несправедливость действиям, а привело это к тому, что им пришлось навсегда примириться с несправедливостью, не смея ничего возразить против величественно неприложного. «Кому хочу, потакаю, кого хочу». милую